Глава 101. Науёксу не предложили сесть, и он стоит в кабинете Гейдриха на вытяжку под огромной люстрой. Острый кончик подвески кажется ему домокловым мечом, который едва держится на тонкой нитке и вот-вот рухнет ему на голову. На гобелине, занимающем чуть ли не всю стену за спиной Гейдриха, гигантский орел со свастикой, выполненный в древнескандинавском стиле. Гейдрих ударяет кулаком по мраморной доске, накрывающей массивный деревянный стол, и от удара фотография его жены и детей подскакивает. «Какого черта вы решили записывать мой вчерашний визит в салон Китти?» Даже если Науёкс догадывался, зачем его сегодня вызвали к шефу, внутри у него все задрожало. «Записывать?» «Да-да, и не вздумайте отрицать!» Науэкс быстро соображает, что сам стер запись на пленке. Стало быть, у Гейдриха нет никаких вещественных доказательств и выбирает, как ему кажется, самую выгодную для себя стратегию. Прекрасно зная своего начальника, он знает и то, что рискует шкурой. «Нет, я отрицаю. Мне даже неизвестно, в какой комнате вы были, мне никто не сказал». Долгая пауза становится испытанием для нервов суперагента. «Вы лжете или пренебрегаете своими обязанностями?» Науёкс на минутку задумывается, какая из двух гипотез, по мнению шефа, для него хуже, а Гейдрих переходит на более спокойный тон, и это тем более тревожно. Вам следовало бы знать, где я. Это входит в ваши обязанности. И ваш долг — отключать микрофоны и магнитофоны, когда я там нахожусь. Прошлой ночью вы этого не сделали. Если вы думаете, что можно насмехаться надо мной, глубоко ошибаетесь. И в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем решитесь нечто подобное предпринять. Убирайтесь». Науэкс, мастер на все руки, человек, развязавший в Гляевице Вторую мировую войну, отстранен от должности и только своему фантастическому инстинкту самосохранения обязан тем, что его попросту не ликвидировали. После этого прискорбного случая он старался не напоминать о себе, и большую часть времени его было не видно и не слышно. В конце концов он еще дешево отделался – Он, осмелившийся издеваться над Гейдрихом, своим начальником, над Гейдрихом, правой рукой Гиммлера, вторым номером ВСС, руководителем Главного управления имперской безопасности, хозяином СД и гестапо, над белокурой бестией Гейдрихом, который заслуживает своего прозвища и за свою кровожадность, и за свои сексуальные достижения. Или, наоборот, вовсе не заслуживает. Думает, наверное, Нао между двумя приступами ужаса и тоски.